Теперь Сэнди. н е т смотрел на Фила. Лицо парнишки было спокойным, но я чувствовал во взгляде неприятие последних слов, вывода. Думаю, почувствовал это и Фил. Сложил руки на груди, опустил голову, уставился в пол, как бы говоря, что он все сказал, закончил давать показания. Нед повернулся ко мне. а что произошло в тот вечер когда вы вскрыли летучую мышь он продолжал называть это существо летучей мышью, хотя никакой летучей мышью оно не было это всего лишь слово которое я использовал по терминологии к ё р т а гвоздь чтобы повесить шляпу и внезапно я на него разозлился не просто разозлился он можно сказать вывел меня из себя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 которая выбралась через щель в полу Вселенной, а потом умерла. Но прежде всего вывели меня из себя его поднятая голова и глаза. Понимаю, меня это характеризует не с лучшей стороны, но и лгать насчет этого не собираюсь. До этого момента я главным образом его жалел. С того дня, как он начал захаживать в расположение взвода, во всех своих действиях,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 что его интересует, недовольствуясь тем, о чем ему рассказывают, а в глазах нет и талики смирения. Он думал, что имеет на это право. Вот это меня и взбесило. Он думал, что я несу за все ответ, что рассказанное здесь не подарок, а возвращаемый должок, и это взбесило меня еще больше. А окончательно добило осознание его правоты.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 «Ничего такого, что тебе хотелось бы услышать», — ответил я, и когда его глаза чуть расширились от холодности моего голоса, испытал чувство пусть неглубокого, но удовлетворения. «Ничего такого, что хотел увидеть твой отец. Или Тони. Никакого ответа мы не нашли, потому что ответа не было и не могло быть». Все, связанное с Бьюиком, мираж, какой можно увидеть на автостраде 87 в жаркий и ясный день. Только это не вся правда. Иначе, думаю, мы забыли бы про Бьюик. Как забываем про убийство, если проходит шесть месяцев, и понимаем, того, кто это сделал, уже не найти. Но с Бьюиком все обстояло несколько иначе. То, что появлялось из Бьюика, мы могли увидеть, потрогать, услышать, а еще и...